ей красавчик дракон. Глава 25. Полёт для Карины прошёл как один сплошной сон, в котором нашлось место и страху высоты, и какому-то странному доверию огромному и прекрасному созданию, которое машет под ней крыльями. Но больше всего её продолжало изумлять собственное состояние. Едва села верхом на Марину, как желание тяга к нему стали такими невыносимыми, что она с трудом соображала, стоило невыразимых усилий держаться за шип и не думать о том, что между ног разгорается настоящий пожар. Карина чувствовала всем своим сосредоточим его тепло, его силу, его драконью притягательность и не знала, как с этим бороться. Даже его довольно грубое приземление и её оцарапанный палец не особо отрезвили. Его близость с каждым днём пьянила всё больше. Лишь когда пришлось пробираться сквозь толпу участников конвента, стало немного легче. Понимает ли сама Марина, как на неё воздействуют, или для него это так привычно, что даже не стоит внимания? Тогда очень правильно, что она старается это никак не проявлять. Тем более не стоит забывать о фальшивости всех изятий. Блин, когда появился лекарь и вернул Марину платок, дракон как-то скомканно извинился. И поспешно ушёл, послав Карине такой взгляд, от которого у неё из живота вспыхнул. Раньше он так не смотрел. Итак, адептка произнёс лекарь, суховатый, невысокий старик в бесформенном балахоне: "Позвольте обработать рану". Карина послушно протянула ему палец. Тот принялся посыпать его какими-то порошками. Ранку щипало, она пузырилась. Карина в ужасе наблюдала всё это представление, втайне боясь, что может стать ещё хуже. Но с великим облегчением, когда лекарь закончил, от раны не осталось и следа. "Обалдеть", искренне впечатлилась Карина. Лекарю похвала явно понравилась. Он довольно хмыкнул. "Порошок из уртикании и многолетний опыт", гордо сказал он. "Да уж, в её прежнем мире медицина пока так не может. Но кто знает, может, когда-нибудь и до них дойдут такие невероятные технологии". Спустя несколько минут Карина покинула кабинет лекаря. И по памяти пошла искать, куда вообще теперь податься. Вроде Паш что-то объяснял, что у них есть своя комната именно с учётом, что она и Амарин помолвлены. Ещё, что конвент начинается через 3 часа, а значит, нужно прийти в какой-то зал торжеств. Как не пыталась Карина вспомнить, говорил ли он, как в этот зал добраться. В памяти только толпа народа и почему-то голубые глаза Амарина. Да уж, хороша участница. Бродила по коридорам она довольно долго. спрашивала, как добраться до отведённой ей комнаты, тащила свой небольшой, но всё же сокваяж. До этого-то его таскал Амарин. В конце концов, какой-то совершенно другой паж любезно проводил её до комнаты. Там она смогла немного перевести дух. Нет, она, конечно, сотни раз ездила в метро в час пик, клюдности привыкла, но в том-то и дело, что клюдности, а тут в основном драконовые, и почему-то от них у неё прямо щекотка по венам. Раньше не замечала, а теперь как-то ярче стало, что ли. Разобрав скромные пожитки, Карина решила немного подремать. Говорят же, перед экзаменом лучше не забалтывать материал и не пытаться запихнуть в голову как можно больше. Лучше уж позволить устояниться тому, что есть. Дремота, видимо, превратилась во вполне себе сон, потому что подорвалась она на постели от громкого стука в дверь. Кари, Кари, да Алюм, раскопать тягаспидов. Голос за дверью гневный и женский. Карина спрыгнула с кровати, на ходу поправляя платье и волосы. Она что, реально вырубилась? Хотя не мудрено после такого стрессового полёта. Открыв дверь, обнаружила Сальвию Бантер. Всё в том же кремово-персиковом платье. Короткие волосы аккуратно уложены, руки скрещены на груди, а сама она сурово таращится на неё оранжевыми глазами. А, протянула Карина, не понимая, как реагировать на этот визит. Что э, рявкнула Василиска. Конвент начинается. Нам отчего на положено вместе прибыть? Шевелись, давай. С этими словами Сальве развернулась и быстро зашагала куда-то по коридору. Карина секунду пыталась сообразить, почему Сальве вообще её зовёт. Разве не она готова была голову ей оторвать, когда магистр назначил вторую участницу? Но так и не найдя ответа, поспешила следом. А Марина всё не было. Где интересно носит эту драконью морду в такой ответственный момент. Но бегать и искать его по совершенно незнакомому замку тоже не было ни времени, ни желания. Сальвия первое время шли молча. Карина после выкатилась на неё. Мало ли, что это Василиск может в голову взбристи, а мощной лаварии Илиамарина, чтобы защитить, рядом нет. Но Сальвия сосредоточенная, и, кажется, на неё внимание обращает не больше, чем на серебряные статуи по бокам коридора. Когда впереди показалась массивная дверь с такой вычурной лепниной и золотом, что аж в глаза бьёт, Сальве вдруг проговорила: "Ты, конечно, полная дура, раз согласилась сюда прилететь без подготовки, но с магистром не поспоришь. В общем, опасайся вопросов всех, кто восседает с левой стороны Риопага". Карина даже рот раскрыла: "Стоп. Каких ещё вопросов? Ей никто не говорил ни про какие вопросы. Она думала, что это что-то вроде фестиваля. А-а Протянула она с растерянной тревогой: "Вопросов? Теперь уже Сальвия вытаращилась на неё озадаченно и тревожно. Ну ты же готовилась?" "Карина готовилась, но готовилась она исключительно, чтобы не сесть в лужу по общим знаниям о драконах и все эти братии. Но судя по лицу Сальвии, который вообще-то прежде и в подруги не набивалась, а сейчас чего такая если не заботливая, то, ну, не кидается?" Сальвия, похоже, по её выражению лица, поняла многое. Всполеснув руками, она закатила глаза и произнесла раздражённо: "Твоего Шаспида я так и знала. На кой ляд ты вообще полетела? Так против магистра не попрёшь". "Сама сказала", попыталась оправдаться Карина. "Могла бы что-то придумать", рявкнула Сальвия и резко развернулась к двери. "Ладно, может, как-то обойдётся". "Что именно должно обойтись?" Василиска не сказала. Зато Карина взтревожилась не на шутку. Было бы Амарин, может, объяснил бы, что к чему, хотя он, скорее всего, сам не в курсе, что за ерунда творится на этом конвенте. Когда вошли, оказались в амфитеатре, раза в 3 больше, чем аудитории в Шионе, а они там совсем не маленькие. Народу оказалось много. Все, вероятно, давно собрались и ждут начала. Воздух настойчиво гудит от разномастных голосов. Они все будут выступать? Спросила Карина, надеясь, что если так, до неё очередь может и не дойти. Сальвия ответила, не оборачиваясь: "Не все выступают только те, кого выбирает Ариапаг". "Да. Легче не намного, но всё же есть надежда, что её не заметят". Их встретил Паш и повёл меж рядов по ступенькам на места. Карина умудрялась следить, чтобы не оступиться и не загреметь. В платье тут неудобно. Впрочем, как и всегда в платье Едновременно замечала, как богато и красиво отделан весь амфитеатр в серебряных и золотых тонах. Потолок переливается всеми цветами радуги. Внизу и как-то в углублении длинная трибуна, восемь стульев с резными спинками, пока пустые, но, видимо, именно там должен заседать этот самый Ариапаг, о котором предупреждала Сальвия. Паж довёл их до мест в одном из средних рядов и удалился. И дваня разместились, раздался звук гонга, такой гулкий и густой, что у Карины задрожали внутренности. Какой-то голос сверху объявил: "Поприветствуем мудрый Ариапак". Все адепты разом встали. Карина и Сальвия последовали примеру. Через несколько секунд за длинной трибуной внизу стали появляться люди или не люди, материализуясь прямо из воздуха. Кто-то вспыхивал из огня, кто-то появлялся в ярких искрах. Кто-то стекался из волн и вспылохов. Представители Ариапага возникали возле резных стульев и рассаживались на свои места, все в настолько дорогих и блестятельных нарядах, что Карина даже засомневалась, настоящие ли эти создания или какая-нибудь ещё магическая иллюзия. Хотя стулья двигаются, значит, должны быть реальными. Она смотрела на них, появляющихся один за другим. Не такие уж и страшные, как пугает Сальвия. Даже две женщины, вон, в середине и справа. Их наличие подействовало успокаивающе. Последним из клуба синеватого пламени появился мужчина лет 60. И от его вида внутри у Карины всё почему-то сжалось, в груди тревожно ёкнуло. Высокий, в тёмно-синем камзоле, с невозможно серебристыми волосами и глазами, синими, как морская пучина. Лицо хмурое, недоброе, и смотрит он почему-то неотрывно на неё. личный красавчик дракон.